Нео на двух лицах и одной почти что морде был написан вопрос. «Что он тебе сказал?» Но Адари и Наргарель молчали, не желая торопить друга. Альяма говорить еще не научилась. Нео тряхнул головой, приводя в порядок мысли, и усмехнулся, вспомнив привычку Рене. Отбирал, решившись на очередную безумную выходку, ведущую к победе или погибели, всегда рывком отбрасывал назад волосы. Знал бы Рене, куда ведёт его невероятная звезда и до чего ему остался лишь шаг. Яма не выдержала первой и сиганула на грудь хозяину, едва не сбив того с ног. Э, он засмеялся и потрепал сверкающий синий загривок. «Скоро мы увидим отвратительное место, волчонка». Огневушка не возражала. Отвратительное так отвратительное. Где наша не пропадала? Порождение тьмы предприняло еще одну попытку обнять эльфа, но Ремиерли вовремя увернулся. «Сидеть, волчонка! Сидеть!» «Адария, Наргарель, вам лучше остаться здесь. Это не так уж и плохо. Ферен достоин того, чтобы ему служить. А ты?» «Мы с волчонкой попробуем прорваться. Почему ты не хочешь, чтобы мы шли вместе?» «Дария, я очень этого хочу, но...» «Понимаешь ли, я уже не совсем я. Это трудно объяснить, но я носил кольцо Ангеса, у меня получается черпать из бездны и даже из тьмы. А вы оба — свет и жизнь. И что? Дорога в Тару, по крайней мере та, о которой говорит Ангес, лежит через погибший мир. Это даже не светозарно, это хуже. Вы можете этого не выдержать». «Это тоже сказал Ангес?» На лице Дарри проступило упрямое выражение луцианских времен, когда солнечный принц, вопреки здравому смыслу, настаивал и настоял на разговоре с паладинами. Воин не видел нынешнего светозарного. Ему туда дороги нет, но он сказал достаточно, чтоб я понял, куда иду. Без в сравнении, цветочная поляна. «Не стоит говорить загадками», — подал голос Наргарель. «Мы заслужили правду». А бояться нам давно нечего. А вот я боюсь. Хорошо. Ангес сказал, что нам нужно пройти через мир, павший под тяжестью своих грехов, на глазах высших сил, игравших там в свои игры. Праведные души были спасены. О том, что осталось с остальными, лучше не думать. Там был храм, связанный с силами чуждыми и тьме, и свету. И оттуда ведет странный след. То, что мне показал воин, «Очень похоже на то, что мне показал Эмзар незадолго до нашего с Наргерелем ухода. Я попробую пойти этой тропой. Если повезет, мы окажемся в Дальнем Суре». «Значит, мы пойдем по дороге зла?» – деловито уточнила Дарья. «Дорога зла. А ведь Солнечный верно сказал. Если Ангис прав, они найдут тропу, по которой в Тарру пришло зло, сначала запятнавшее джунгли Сура, Затем Серое море и, наконец, Варху. Зло, по милости которого, один из первых богов вожелал стать единственным и восстал против Омма. Зло, смеявшееся, когда светозарные встали друг против друга, держась за мечи, а потом ушли, бросив Таруна, произвол судьбы. Зло, поднимавшее с дна живых душ всю грязь, которая там таится. Зло, которое тысячелетиями шло к своей цели. И почти победила. Ромерль смотрел на своих товарищей и не видел их, вновь и вновь переживая рассказ Ангеса. Давным-давно воин побывал в одном из миров. Тот был не лучше и не хуже других. Он не принадлежал свету, но был ближе ему, чем тьме. Ангес не нашел ничего его взволновавшего и отправился своим путем, запомнив лишь гигантский храм, вызвавший у тогда еще Святозарного небывалое отвращение. Воин хотел задержаться и разрушить исполненное чуждой грязной силой сооружение. Тогда он был моложе и слабее, но задача была ему по плечу. Он до сих пор проклинает себя за то, что не сделал этого, вняв посланцу света, схватившего его за руку, когда над проклятым храмом уже сгущались тучи. Свету не было дела до да не вредившей ему силы. Свету нужны были новые миры, доселе управляемые своими богами. И огромное серое здание на берегу мертвого зеленого озера осталось стоять. Порвав с родичами, Ангес вспомнил об этом месте и решил назло всем довершить задуманное. Правду сказать, воину хотелось сорвать на чем-то бессильную ярость. А в том, что странный храм следует уничтожить, он не сомневался. Ангес вернулся и нашел погибший мир. Он был мертв, и мертв давно, но исполнен неизбывного ужаса и боли. Нет, мерзкий храм не имел к его гибели прямого отношения. Но воин не сомневался, что уничтожен вовремя эту заразу. Все пошло бы иначе. Он опоздал. Сила ушла из этого места. Ее адепты бежали, оставив едва заметный след. Ангес подумывал, бросится ли в погоню. Но ему вновь помешал свет. Брат Арцей решил раз и навсегда выяснить отношения с отступником, а заодно осчастливить нарождающийся Ферриэн. Ангесу пришлось броситься назад и встать одному против пятерых. Так появилась бездна, но чуждый и тьме, и свету храм уцелел. Ты рассказал нам не все. Адарий не был обижен, но ему хотелось знать. Не все, признал Ромиэрль, но я и не знаю всего. Нам придется идти в место, вызвавшее страх даже у Бога. Мы попробуем, спокойно сообщил Наргарель. Вряд ли это много хуже радушных труп. Даже Ангес назвал его дном отчаяния. Он нам поможет? Он уже помог. Мы знаем дорогу, и нам откроют врата. Но с нами воин не пойдет. Нет. Его долг и его жизнь не только и не столько фэриен. Воин ведет свой бой, о котором нам лучше не знать. В Тару Ангес может вернуться лишь путем богов. Но он открыт лишь для всех светозарных, один из которых мёртв, а остальные утопили память о брошенном мире в новых заботах. А что, Адена? В глазах Наргереля мелькнула растерянность. Дева пошла своей тропой. Они и потеряли друг друга. Так я понял. Ты понял правильно. Ангес вновь был тут. Стоял, прислонившись к каменному волку и положив руку на голову волку живому проявлявшему откровенный интерес к Лямме. «Адена умеет забывать о прошлом, даже о счастливом. А неотданные долги ее не заботят. Я был бы рад, если бы Адар и Норгерель остались в Ферриане. Это мир людей, в этом его сила и его слабость. А я не могу бывать здесь слишком часто». Людям можно верить до определенной черты, но порой их нужно схватить за руку. Так вышло, что Фериан слишком близко граница и слишком хорош, чтобы позволить ему сгинуть. Помощь бессмертных была бы бесценной, но я вижу, что вы уйдете вместе. «Да», — виновата сказала Дарри, — «я должен увидеть Тару». «Тебе придется не только ее увидеть, но и спасти». Или погибнуть. Ангис надавил на холку своего волка, и тот лег, продолжая коситься на гневушку. «Если вы хотите дойти, не оглядывайтесь. Не думайте о том, что видите. Этого нет. Все уже случилось. Случилось века назад, и даже орел не может ничего исправить». Река времени когда-нибудь затопит мертвый остров, но пока все не обратится в ничто, или пока странник не устанет от любви и прощения, и не отринет надежду приговор не изменить, воин, словно бы грезивший его, оборвал себя на полуслове. Идите, и да помогут вам сталь и пламя не вспоминать каждую ночь об увиденном. Нео-Ромиэрль, не забудь, что я тебе сказал. Возможно, мы еще увидимся и даже узнаем друг друга. Удачи!» В вечерних глазах Ангеса промелькнуло нечто трудноуловимое. То ли горечь, то ли гордость, то ли вызов. Воин выхватил меч и под победный вой волков скинул вверх, поймав клинком заходящее солнце. Блеснул алый луч, изгибаясь дугой, внутри которой вскипела кромешная тьма. На сей раз Льямма не спешила. Замешкались и Наргарель Садари. Ромерль почувствовал, как его сердце, все еще живое и горячее, судорожно забилось. Но эта дорога, какой бы горькой она ни была, могла вести к дому. И Нео пошел по ней.